Глава четвертая. Крамола на Кубани. Я прибыл в Ростов вечером. Главнокомандующий мог принять меня в Таганроге лишь на следующий день утром, и я решил, воспользовавшись свободным вечером, проехать в театр. Приняв и отпустив встречавших меня должностных лиц, я вдвоем с приехавшим со мной графом Гендриковым отправился пешком в город. Не желая привлекать к себе внимания, я взял ложу во втором ярусе и, поместившись в глубине ее, стал слушать пение. Шли птички певчие. Исполнители и постановка были весьма посредственны, однако я, давно не бывший в театре, рад был послушать музыку. В антракте я разглядывал толпу, наполнявшую зал. Нарядные туалеты дам, Дорогие Михаи драгоценные камни в перемешку с блестящими погонами и аксельбантами военных придавали толпе праздничный нарядный вид, заставляя забывать тяжелую обстановку смуты. Антракт кончился, в зале потушили огни, но занавес не поднимался. На авансцену вышел какой-то господин и обратился к публике. «В то время, как мы здесь веселимся», предаваясь сладостям жизни, там, на фронте, геройские наши войска борются за честь единой, великой и неделимой России. Стальной грудью прикрывают они нас от врага, обеспечивая мир и благоденствие населению. Мы обязаны им всем, этим героям их славным вождям. Я предлагаю вам всем приветствовать одного из них, находящегося здесь, героя царицына,